Глава 15. Из ворот замка новобранцы выбежали плотным строем, но уже на подходе к деревне растянулись в редкую цепь. Легконогий Ренард, как обычно, вырвался вперед, взяв темп, которого не выдерживали остальные. Де торопился, словно хотел покинуть Иль Давилон уже к вечеру. Бежалось легко. Хотя Ренард, будь ему дозволено, выбрал бы конный переход в три раза дальше. Доспехи давили на плечи, но он к ним привык и почти не замечал лишнего веса. Да я креп, стараниями дидье и сержантов. Когда справа остался указатель с названием Вилланда Вилон, де уже не замечал холодного ветра. Он бы даже плащ скинул, но в руках тот нести неудобно. Потянулись заборы, нос уловил характерные оттенки навоза и сена, дорога углубилась в деревню. Буйсон, Трикадер и Фампу здесь бы целиком разместились, и еще свободное место осталось. Оно и понятно. Королевский тракт — это не шутка, да переправа вдобавок. Есть чего кормиться и помимо хозяйства. Не зря орденцы Виланды Вилон прибрали к рукам. Знали, что делали. Ренард бежал и крутил головой по сторонам. Это была его первая вылазка за долгое время. А живых людей он не видел уже, почитай месяцев восемь. Живых, в смысле, не церковников. Те надоели ему хуже горько редьки. От аромата свежей выпечки голодный желудок скрутило в кулак. Во рту забили фонтаны слюны. Таверна. Постоял и двор. Трактир. Еще таверна. Редкие прохожие провожали его удивленными взглядами. Бегущего рыцаря здесь наверняка не каждый день видели. Декриньян ускорил шаг не переносил досужее любопытство. Вдобавок он еще и не рыцарь совсем, кандидат, хоть с оружием и в доспехах. Из-под крайних ворот вывернулась лохматая шавка и, захлебываясь пронзительным лаем, погналась за Ренардом. Получила ножными по спине, взвизгнула и ретировалась, поджав хвост. Дорога вывела в распахнутые к зиме поля с редкой порослью вдоль обочин. Кусты здесь специально вырубали, чтобы лихой люд в искушение не вводить. Был такой королевский указ. Впереди показался мост, сторожка для взимания проездной пошлины, заспанный стражник грелся на улице у костра. Он поначалу дернулся к бегущему путнику, но, разглядев латы и меч, решил не связываться, чтобы не вышло дороже. Ренард протопал по деревянному настилу и свернул на тропинку вдоль Вилоны. Здесь ничего интересного не было, только сухо шуршал пожелтевший камыш, да снежная крупа собиралась белыми пятнами в ямах до да неглубоких канавах. Впрочем, недоинтересности уже стало. Ноги гудели, плечи налились тяжестью, дышать приходилось чаще и в основном ртом. Чтобы отвлечься, Декриньян принялся считать шаги. Доходил до сотни и начинал снова. После пятого такого захода он забыл об усталости, а на десятом и вовсе перестал думать о чем бы то ни было. Просто переставлял ноги. Левую, правую, левую, правую. И так бесчисленное количество раз. «Эй, хромовник! далеко ли собрался?» В спину прилетел веселый окрик Бриса. Тот сидел в лодке у самого берега и поджидал новобранцев. Ренард так увлекся, что едва не проскочил мимо, Пришлось ему возвращаться. Он сделал петлю, подбежал к сержанту и остановился весь взмыленный, как загнанная лошадь. «Что дальше-то делать?» — спросил он, стараясь унять дыхание. «Плыть?» — коротко объяснил Брис и добавил. «Только остынь немного, иначе удар может хватить. А с меня Дидье потом шкуру спустит». «А это куда?» — Ренард приподнял край плаща. «В лодку кидай, на том берегу заберешь». Идея не так, чтобы очень, но и вариантов особенно не было. Ренард принялся раздеваться. Растелил на земле плащ, кинул на него оружейный пояс. С доспехами повозился, но справился сам. Следом полетела верхняя одежда, исподняя рубаха и подштанники. Остыл докриньян быстро, ветер помог. Порывы воздуха поначалу приятно холодили разгоряченное тело, но чем дольше Ренард стоял, тем меньше ему нравилось еще немного и начнет замерзать а лезть в вилону до сих пор не хотелось наконец он решился передал плащ со своим скарбом сержанту подошел к урезу воды сунул ногу вздрогнул холодное и начал потихонечку заходить в реку сперва по щиколотку потом по колено каждый шаг давался все трудней и трудней суставы выкручивало кости ломала «Да все тело взбунтовалось от такого насилия!» «Нет!» Ренард сам не понял, как очутился на берегу. «Так не зайдешь! Ты с разбегу ныряй!» посоветовал Брис. «Сержант бывалый, стоит послушать. С разгону оно и остановиться труднее, и быстрее все закончится». Ренард отошел на десять шагов, чтобы наверняка. Набычился, длинно выдохнул, и, сломя голову, ринулся в воду. Вскипела под ногами пена, полетели в стороны веселые брызги. Декриньян оттолкнулся и нырнул щучкой, вытянув руки вперед. Грудь сковала оковами холода, дыхание перехватило. Ренард вынырнул, шумно отфыркиваясь, и поплыл в размашку. А что еще оставалось? — Чаще руками! Чаще! — подбадривал отрока Брис, плюхавший веслами у него за спиной. Затея не лишняя, мало ли у кого мышцу сведет. Но с Ренардом не случилось. Тот уже почувствовал дно под ногами и, разгоняя перед собой пенный бурун, рвался на сушу. Только выскочил на пляж, сразу припустил вверх по склону. «Стой, заполошный!» — окликнул его сержант. «Скарб свой забери!» Ренард вернулся, схватил тюк с вещами в охапку и побежал, только песок полетел из-под ног. Одеваться не стал, бег согреет быстрее, да и одежда промокнет, если сразу ее надеть. Как был голый, пробежал мимо стражи, ворвался во внутренний двор. Как оказался на стрельбище, он потом и не вспомнил. Там его уже поджидали. Рыцари, стол с арбалетом и мишень. Вот только не та, в какую они обычно стреляли, а новая, поперечником в фут». Умел наставник удивлять, но это Ренард уже мимоходом отметил. «Смотри, какой молодец! Первым пришел!» — довольно громыхнул Безье. «Не зря я мальца сразу же заприметил!» Ренарду было не до похвал, ему бы согреться. Он вывалил пожитки на жухлую траву у стола, накинул на плечи плащ и взялся за арбалет. Натянул тетиву, вложил первый болт, прицелился и опустил руки. Тело не слушалось, каждая мышца дрожала сама по себе, зубы выбивали частую дробь. «В центр надо все три уложить», — спросил он, пытаясь собраться. «Просто попади для начала», — ответил Дидье. Ренард вновь поднял арбалет, глубоко вдохнул и на выдохе нажал спусковую скобу. Поторопился немного. Болт выдрал самый край у мишени и полетел дальше с обрывком соломенного жгута. Ренард недовольно качнул головой и повторил процедуру. Болт ушел вниз, но воткнулся в пяди от края. «Оба засчитаны», — объявил старший наставник. «Еще раз и прошел». Дожили. Дидье сделал поблажку, подумал Декриньян, но вслух ничего не сказал. Заботы без того хватало. Оставшиеся болты Ренард выпустил, не останавливаясь и почти не целясь. Нагнулся, натянул, выпрямился, выстрелил. Оказалось, когда не думаешь, получается лучше. Три хвостия торчали почти в самом центре мишени. «Кто со мной выйдет?» Ренард отложил арбалет и повернулся к рыцарям. «Э, коскорый какой! Оденься для начала, воин! Причиндал и застудишь!» — хохотнул Безье. «А потом подходи! Погоняю тебя!» С этими словами он отошел к другому столу, рядом с вытоптанной площадкой, где обычно проходили учебные поединки. Декриньян не спеша оделся, но на этот раз с доспехами ему помогал сам дедье Старший наставник лично проверил каждое крепление и мягко за трещины напутствовал Ренарда в бой. «А где...» — Декриньян поискал глазами деревянный меч, но ничего похожего не нашел. «В руках у тебя!» — пробасил Безье. Перевернул песочные часы и обнажил свой клинок. Игры, похоже, закончились. Ренард отбросил в сторону опустевшие ножны, вышел напротив и встал в стойку глупца. Рыцарь понимающе усмехнулся и немедленно сделал первый выпад. Последний этап испытаний начался. Если бы Безье хотел, то прибил бы Юнца на первой минуте, но такая задача не ставилась. Впрочем, Своё обещание он сдержал и погонял Ренарда знатно, и удары замедлял лишь те, что приходились противнику в голову. Когда упала последняя песчинка, тот сам едва не упал. «Молодец! Знал, что в тебе не ошибся!» Снова похвалил его рыцарь, и в порыве возвышенных чувств хлопнул Ренарда по плечу. Это оказалось той последней соломинкой, что ломает спину верблюду. У Декриньяна подогнулись колени и и он рухнул на четвереньке, не в силах самостоятельно встать. «Иди уже, отдыхай, болезный!» — засмеялся Безье, поднял его, хотел еще разок на прощание хлопнуть, но вовремя удержал руку. Счастливый Ренард убежал в казарму, чтобы согреться и переменить одежду, а к стрельбищу по одному подтягивались неофиты. Такие же мокрые, уставшие, с ворохом вещей в охапке, Но с решительным блеском в глазах и желанием идти до конца. Испытания не прошли трое. Один хлопнулся в обморок на последнем отрезке дистанции, второй чуть не утонул на середине реки, третьего колотило так, что он ни разу не попал в мишень. Рыцари прошли все, но те и не лютовали особо. Завершился экзамен, как обычно, общим построением. «Вы», — обратился Дедье к троице проваливших испытания, «зачислены в гарнизон замка, и у вас два пути. Тащить лямку стражника или попробовать еще раз позже. Этот шанс я вам дам. Скажете, как будете готовы. До тех пор поступаете в распоряжение капитана. Все, идите. Отроки покинули строй и, понурившись, ушли выполнять последний приказ наставника. Ренард готов был поклясться, что услышал вздох облегчения, хотя могло и показаться с устатку. Да и уши до сих пор закладывало после купания. — А мы? — воскликнул Арестит, обидевшись, что начали не с него. — А вы можете считать себя псами господними и ждать назначения в триал. «Грамоту о присвоении звания получите у Костеляна». «И да», — чуть помедлив добавил Дидье, — «отныне можете звать меня просто по имени». «Вот уж спасибо», — буркнул под нос Ренарт. «Нетушки, я уже лучше по старинке, чтобы не накликать чего». Вроде тихо сказал, но его все услышали. Рыцари разулыбались. Дидье довольно крякнул и почесал бороду, Вместе с тем отроки осознали, что на самом деле произошло. Они больше не кандидаты, они настоящие псы. По шеренге пробежала волна возбуждения. Кто расправил плечи, кто горделиво вскинул голову, у кого-то заблестели глаза. Вперед деловито выступил Пухлый. — А деньги нам у кого получать? — спросил он и сделал хватательное движение рукой. Пухлый, заткнись! Шикнули на него сразу двое товарищей, а третий уцепился за шиворот и попытался затащить обратно. «Отстаньте вы, приставалы!» — с ожесточением отмахнулся. «Мне обещали!» «Все правильно, брат!» — одобрительно прогудел Безье. «Обещали, отдай! Деньги — дело такое!» «Заткнулись все!» — рявкнул старший наставник, выходя из себя от бестолкового гвалта. «Не надо бежать впереди лошади!» «Значит так!» «Грамота у Костеляна!» «Новые амуниции подъемные!» «У эконома!» «Учебные доспехи сдать!» «Арбалеты получите после назначения!» «Небесные клинки выдам лично, когда привезут!» «Это понятно?» «Понятно!» В разнобой ответили отроки с пониманием, что хоть они уже псы, но пока еще не такие зубастые. «Свободные!» «И все?» — не сдержал восклицания Ренард, припомнив возню с посвящением у храмовников. «А как же церемония, ритуальный обряд, не будет?» «Будет!» — усмехнулся Дидье. «Только ритуал у нас один. Новообращенные проставляются в ближайшей таверне. Так что получайте положенное и зовите». Судя по довольным лицам сержантов и бойцов Истриала, он не шутил. Затягивать с этим делом не стали. Отроки сразу же побежали к эконому и возвращались счастливые с объемистым свертком в руках и увесистым кошельком на поясе. В принципе, выдали все то же самое, только новое, разве что качеством лучше. Дополнительно полагались кольчуга, шлем, наборный оружейный пояс и сюрко с красными крестами, как атрибут принадлежности к ордену но их пообещали подготовить только к завтрашнему дню. К вечеру все нарядные и в обновах они отправились исполнять священный для всех псов ритуал в вилан Давилон. как ты думаешь, дорого это нам обойдется?» — спросил шепотом пухлый, когда они всей толпой подходили к таверне. На самом деле жердяй уже всех задолбал, и не по одному разу. Поэтому Ринард от него отмахнулся, как от назойливой мухи. Вот ведь натура. Дорого, недорого. Не дороже денег. А тех отсыпали щедро, целую сотню монет. Правда, серебром, но и этого за глаза хватит всю деревню два месяца кормить. Вместе с проезжающими и скотиной. Хотя... Докриньян с сомнением посмотрел на безье. Может и не хватить. Дверь в таверну открылась, выпуская на улицу приглушенный гомон, аппетитные ароматы и пьяненького мужичка. Тот сделал шаг по ступенькам, у него заплелись ноги, и он полетел носом в мёрзлую землю. Да так и остался лежать прямо на их пути. Заснул. Дидье ногой откатил его в сторону и первым зашёл в заведение. За ним последовали сержанты, рыцари новые новоиспечённые псы. Ренард же задержался. Это была вторая его таверна вообще и первая в новой жизни, так что воспринимал ее он как символ свободы. Поэтому хотел запомнить впечатление. В принципе, ничего особенного. Обычный бревенчатый дом, только большой и с пристройками. Да оно и понятно. Сколько по королевскому тракту народу проходит? Пойди всех размести, накорми. На вывеске в форме счета значилось «Захмелевший монах». Правда, позже кто-то исправил захмелевший на благочестивый, но краска поверх резных букв смотрелась не очень. Ренарт улыбнулся, зашел внутрь и присоединился к товарищам. А те уже вовсю сдвигали столы в центр просторного зала, переносили лавки и занимали места. Вокруг суетился хозяин с помощниками, радостный от того, сколько клиентов за раз пожаловало. Давешние посетители поначалу притихли, но потом поняли, что новым гостям до них дела нет, и вернулись к трапезе, или чем они там занимались. Дидье уселся во главе стола, рядом тут же волшебным образом возник держатель заведения. — Пшеничного Эленам! Самого лучшего! — потребовал рыцарь. — Сколько кувшинов изволите? — угодливо изогнулся хозяин. — Сдурел! Каких кувшинов? — смерил его удивленным взглядом Дидье. Для начала принеси два бочонка на восемь куадов, а дальше посмотрим, что у тебя из Жаркова. — Из Жаркова? — переспросил довольный до изумления трактирщик и принялся перечислять. — Курочки есть, восемь штук с обеда осталось, гусик дожаривается, еще двух только что ощипали, барашка почти половина. — Вот все и неси! — остановил его Дидье, прихлопнув ладонью по столу. — А гусиков своих жарь! «Ещё барашка и поросёнка, трёх! Ещё одного! Персонально, вот этому!» Дидье ткнул пальцем в пухлого. Тот часто закивал с вожделением во взоре и шумно причмокнул, чем вызвал общее веселье. Обстановка понемногу становилась действительно праздничной. «Хлеба?» «Можно без хлеба!» Отпустил его царственным жестом Дидье и поторопил вслед. «С остальным поживее!» Как по мановению руки, на столе появились тарелки с моченым горохом, квашеной в яблоках капустой, бочковыми огурцами и распаренной сладкой тыквой. Этим блюдом никто счет не вел, но можно было не сомневаться, что трактирщик своего не упустит. Подавальщик приволок пузатый бочонок с вкрученным загодя краником, поставил его на угол стола, повернул барашек Ударила тугая струя, по рукам пошли кружки с густыми шапками пены. Дидье встал, дождался, когда нальют последнему отроку, вытянул вперед руку. «За новых псов!» — гаркнул он. «До дна!» Кружки сошлись над центром стола, треснуло, плюхнуло. Ренард выдохнул, зажмурился и выпил «Эль» залпом. Он еще с детства помнил, какая это гадость. На удивление в этот раз зашло хорошо. И даже вкус показался не сильно противным. А подмеско так вообще замечательно. В голове зашумело, губы расползлись в счастливой улыбке, захотелось говорить и смеяться. Оказалось, не только ему. Новобранцы загомонили наперебой, принялись пересказывать друг другу впечатления от недавнего испытания. Ренард не стал перебивать, пододвинул под шумок себе целую курицу, отламывал по кусочку, ел не спеша и слушал. Он сейчас любил всех. Даже Арестида готов был простить, хоть тот и редкостный жупил. Первая волна опьянения быстро пришла и быстро исчезла, а когда разлили по второй, Ренард почти успел доесть курицу, но сытым себя не ощутил. Эль только раздраконил аппетит. Хозяин принес гуся, тот разлетелся на лету, даже не пришлось ставить тарелку. Половина барашка в миг превратилась в груду костей. «Скоро там у тебя?» — спросил Дидье и многозначительно посмотрел на стол, осиротевший без мяса. «Жарится, ваша милость! Не стану же я вам сырое подавать!» — заискивающе улыбнулся трактирщик. «Сырое не надо!» «Как быть?» «Могу колбасок кровяных предложить, сыра овечьего, окорок еще копченый есть в погребе. Принести?» «Конечно, неси!» — разрешил Дидье, — Под возглас возгласы товарищей. Ренард потягивал пиво и от нечего делать посматривал по сторонам. Арестит осыловел с первой кружки. Этьен аккуратно вытирал пену с верхней губы. На лице пухлого боролись два желания пожрать и сэкономить. Не получится совместить, дружище. Или то, или то. Не удержался от шпильки Ренард, дотянулся и потрепал, жердяя по плечу чего переспросил тот но до Криньян уже отвлекся среди бородачей сидевших в самом дальнем углу занялась свара разговор пошел на повышенных тонах ринард не хотел а прислушался я считаю добыток не по чесноте разделили клопу почему больше меня досталось слышь гнида ты че мой кровный считать удумал вскочил тот кому адресовалась претензия «А не ты ли надысь ушами прохлопал? Едва ноги унесли!» «Сам ты гнида! Я тебе еще кишки выпущу!» Клоп полез в драку прямо через стол, а Ренарт наморщил лоб, пытаясь вспомнить, где он уже слышал эту кличку. «Нотка, Клоп, погодь!» Говоривший сидел к Декриньяну спиной, но мимолетного взгляда хватило, чтобы вспомнить больше, чем хотелось. Он уже видел эти сальные рыжие патлы, эту спину, исчезающую среди ветвей. Глум! Его мерзкий голос он вообще никогда не забудет. В грудь кольнул камень оберега, но Ренардо не остановило бы сейчас и скала. Он встал и направился к старым знакомцам, на ходу доставая подарок Аима.